Но мудрец был неправ. Женщина, известная миру под именем Тарамис, стояла в подземелье, озаренная зыбким светом факела. Блики метались по ее лицу, усугубляя дьявольскую жестокость этих прекрасных черт. Перед нею на голой каменной лавке сжалась фигурка, едва прикрытая лохмотьями. Соломея тронула ее носком золотого башмачка, и мстительно улыбнулась. «Не соскучилась ли ты по мне, милая сестричка?» Несмотря на семимесячное заточение и гнусное лохмотье, Тарамис все еще была прекрасна. Она ничего не ответила и только ниже склонила голову. Ее равнодушие задело Соломею, она закусила пунцовую губку и нахмурилась. Одета она была с варварским великолепием женщин-шушана. При свете факела драгоценные камни сверкали на ее обуви, на золотом нагруднике, золотых кольцах и браслетах. Прическа была высокой, как у шимиток. Золотые серьги с тигровым глазом облескивали при малейшем движении гордо поднятой головы. Украшенный геммами пояс поддерживал платье из прозрачного шелка. Небрежно наброшенная темно-алая накидка скрывала какой-то сверток в левой руке ведьмы. Внезапно Соломея сделала шаг вперед, схватила сестру за волосы и откинула ее голову так, чтобы заглянуть в глаза. Тарамис встретил этот страшный взгляд, не дрогнув. — Ты уже не рыдаешь, как бывало, милая сестричка? — прошипела ведьма сквозь зубы. — Нет у меня больше слез. — ответила Тарамис. — Слишком часто ты тешилась видом королевы, на коленях просящая милосердие. Знаю я, что живу лишь для того, чтобы ты могла меня унижать. Потому и в пытках соблюдала ты меру, чтобы не убить меня и не покалечить. Но я уже не боюсь тебя. Нет во мне ни страха, ни стыда, ни надежды. И хватит об этом, сатанинской отроди — Ты льстишь себе, дорогая сестра, — сказала Соломея. — Я по-прежнему забочусь о том, чтобы страдали и твое прекрасное тело, и твоя гордыня. Ты забыла, что, в отличие от меня, подвержена и душевным мукам. Но вот я и развлекала тебя рассказами о том, какие забавы учиняю над твоими безмозглыми подданными но на этот раз я принесла тебе более веское доказательство. Знаешь ли ты, что верный твой советник Кролит вернулся из Турана и был схвачен? Тарамис побледнела. — Что? Что ты с ним сделала? В ответ Соломея вытащила загадочный сверток и, сбросив шелковый покров, подняла вверх голову молодого мужчины. Лицо его застыло в страшной гримасе. Смерть, видно, наступила после жестоких мук. Тарамис застонала, как от удара ножом в сердце. Ой, штар, это кролит. Да, это кролит. Он пытался взбунтовать народ. Уверял глупец, что Конан был прав насчет того, что я не настоящая королева. Дурень. Неужели он полагал, что чернь с палками и мотыгами поднимется против солдат сокола? Ну и поплатился за свою глупость. Собаки терзают его обезглавленное тело во дворе, а дурная голова полетит в помойную яму к червям. Что, сестричка, нежели ты все-все слезы выплакала? Прекрасно. Под конец я приготовил для тебя отличную пытку. «Ты увидишь еще немало таких картинок!» И Соломея торжествующе потрясла головой королида. В эту минуту она не походила на существо, рожденное на свет женщиной.